Ольга. Эпиграф. «Любовный яд проникает через уши» — японская пословица. Встречи с Михаилом начисто лишали ее свободного времени, которого и так было совсем немного. Порой она ловила себя на том, что во время вскрытий, если не работает за столом сама, то откровенно зевает во весь рот и не может сосредоточиться, а ведь еще занятие японским. Но Михаил оказался таким интересным собеседником и знал столько о культуре Японии, что Ольга не могла отказать себе в удовольствии встретиться с ним в каком-нибудь кафе и проболтать до глубокой ночи. Узнав, что она серьезно занимается изучением языка, Михаил мгновенно предложил языковую практику. В фирме, где он работал, был сотрудник, прекрасно владевший японским. Ольга со смехом поблагодарив, отказалась. «Я тогда вообще на ходу буду засыпать и так-то по 3-4 часа выкраиваю на сон». «Ужас! Как же ты работаешь?» «А вот так», — развела она руками. «Выбора нет, а к репетитору ходить неподготовленно и стыдно». М -м. «Много денег берет?» — сочувственно спросил Михаил, доедая большой кусок чизкейка. «Удивишься, ни копейки, но сразу сказал, начну халтурить, буду платить, а это очень дорого». Ть, «И где ж ты выкопала такого альтруиста?» — хмыкнул Михаил. «Он муж моей приятельницы. Мы с ней вообще-то на курсах познакомились». Хотя работаем в одном институте, представляешь? А потом оказалось, что ее муж может помочь. Я же позже всех пришла. Они уже давно занимаются, а я не успеваю, понимаю, плохо. Но вот Сашка поговорила с ним. Михаил снова хмыкнул, и Ольге на секунду показало, что в его глазах промелькнуло что-то неприятное. Но в следующий момент он снова широко улыбнулся и перевел разговор на какую-то отвлеченную тему. Ольга ловила себя на том, что с Михаилом ей легко и просто. Никогда раньше она не чувствовала себя в мужском обществе настолько комфортно и свободно. Однокурсники ее не особенно интересовали. Она была слишком серьезной, слишком поглощенной учебой и будущей интернатурой, и не находила времени на студенческие посиделки и вечеринки. Да и этого самого времени было жаль. Какой интерес обжиматься по углам и целоваться с подвыпившими парнями? Какой интерес потом обсуждать это с девчонками в институтской курилке? Ольге всегда было чуждо легкомыслие. Она выросла в семье военного, а потому с малых лет умела планировать время и ценить его, а не тратить на пустые развлечения. Мать часто говорила, что отец своим воспитанием лишил девочку элементарных радостей, свойственных ее сверстницам, но Ольга никогда не считала себя обделенной, просто ей все это было больше неинтересно и не нужно. И вот случайно возникший Михаил сумел... увлечь ее, заставить расслабиться в своем обществе. Ольга с удивлением отмечала, что часто смеется над его шутками, охотно рассказывает что-то сама, интересуется его мнением по каким-то важным для нее вопросам, и даже внешность Михаила не отталкивала ее, хотя раньше никогда ей не нравились полноватые мужчины с намечающимся животиком. Едва только Михаил начинал говорить, как его внешний вид отходил на второй план, словно перед мужчиной опускалась тонкая полупрозрачная ткань, отгораживающая его от глаз окружающих. Он оказался очень начитан, образован, мог поддержать практически любую тему, и Ольга, будучи намного моложе, с интересом прислушивалась. Вскоре она поняла, что в те вечера, когда Михаил или она сама были заняты, ее мысли постоянно возвращались к их встречам. Ей не хватало разговоров, взглядов, легких касаний, рук за столиком в кафе. Не хватало Михаила.